«Стремнина Эльба» из летописи черного отряда. Мы играли в Тонг. Одноглазый был не в духе. Он проигрывал. Обычное дело, если не считать того, что никто не пытался нас убить. Ильма раскидал карты. Одноглазый взвизнул. Я глянул на свои. «Еще одна раздача настолько никакая, что даже неудачно ее не назовешь!» Масло сказал – «Ну и брех ложит ты к 100 прав! Ты выиграл шесть из последних десяти!» «И каждый раз жаловался на раздачу», — добавил Ильмо. «Так ведь есть на что!» «На этот раз тоже. У меня не было парных. У меня не было младших козырей и только одна фигура. Для общей масти семерка — да лет бубей, и у меня не было в запасе нескольких лет для того, чтобы собрать этот стрит». Так или иначе, все мы знали, что у Одноглазого одна из его редких удачных партий. — Стало быть, нам надо назначить тебя бессменным банкометом. Я сделал ставку, прикупил, снес и мельком глянув, сразу, сразу же сбросил карты. Одноглазый раскрылся с десятью. Самой крупной была тройка, его складчатое старое черное лицо расколола усмешка лишенная изрядного количества зубов. Он сорвал куш. Ильма вопросил, «А это не мухлёж?» Зрителей было человек шесть. Сегодня темная лошадь осталась в нашем распоряжении. Это был питейный зал черного отряда в Алое. Владелец, Маркебзураб Зураб, пребывал в смешанных чувствах. Мы не те парни, которых он очень уж хотел бы видеть в своей таверне. Но благодаря тому, что мы ошивались здесь, его бизнес процветал. Обвинять Одноглазого никто не стал. Гоблин, восседавший на соседнем столе, напомнил Ильма. — Ты сдавал! — Да, Одноглазый был известным жуликом. Сложно смухлевать в игре столь безыскусный, как тонк Но это же Одноглазый. — Везет в картах, не везет в любви, — сказал он то, учитывая обстоятельства. Но обстоятельства эти не имели никакого смысла. Гоблин крякнул. «Лучше найми себе телохранителей! Женщины будут стасить двери с петель, пытаясь тебя заполучить!» Гоблиновые шпильки обычно Одноглазого заводят. У него вообще самообладание висит на волоске. За день и пойдет в разнос. Мы ждали. Одноглазый только усмехнулся и сказал Маслу – Сдавай, неудачник, и сообрази партию наподобие той, которую только что устроил мне Ильма. Гоблин сказал кое-что о миссис Рукс, единственной госпоже удачи в жизни Одноглазого. Одноглазый продолжал игнорировать подколки. Я начал беспокоиться. Маслова раздача не помогла. Одноглазый сказал... «Вы не в курсе, как это мы, куда бы мы ни явились, ухитраемся наткнуться на какие-нибудь странные обычаи, а?» Ильма уставился в свои карты так, словно готов был их продырявить. Он хрюкнул. Масло разложил и передал свои пять. Это означало сдачу настолько скверную, что он не знал, как с ней играть. Одноглазый не визжал, но оскалился. Мы были на пороге новой эры, когда он мог выиграть два круга подряд». Все посмотрели на Гоблина. Гоблин сказал.